Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица Читать и писать при ее свете было невозможно Ольга лежала на своей кровати Голова ее была в повязках Видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос До да веки закрытых глаз Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена На нее клали пузырь со льдом Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иванович, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце. Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, сделал вид, что считает пульс. Отец Еремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в випетрахиль крест и собирался уходить. А вы, Петр Егорович, не скорбите, говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. На все Божье воля, к Богу и прибегните. В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности. Платье было изношено, лицо тоже. Бедняга неподвижно сидел и подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати. Руки и лицо его все еще были в крови, а мытье было забыто. «О пророчество моей души и моей бедной птицы!» Когда моя благородная убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. «Почему?» Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен изменниц, знал в то же время, что урбенины не убивают людей и я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем как абсурд. «Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо. И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа на кровь, которую я видел на руках и лице. «Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь», — вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. Убийцы не выносят крови своих жертв. Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений. Но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями. — Мое почтение, — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли. Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин? — Здесь нет хозяина, здесь царит хаос, — сказал я. «Изречение очень милое, но тем не менее мне нисколько не легче», — желчно закашлялся земский врач. «Три часа прошу, умоляю, дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто зашел к мольбам. Все глухи, как тетерева. Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, и они словно смеются. Граф изволит в своем кабинете распевать ликеры», а сюда не могут дать рюмки. Посылаю в город, в аптеку, говорят, что лошади заморены, и ехать некому, потому что все пьяны. Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение. Дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же... Говорят, что он только что сейчас уехал. Но ну, не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны, все какие-то идиоты. Клянусь Богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей. Негодование врача было справедливо он нисколько не преувеличивал, а напротив. Чтобы излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. «Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажиревшего человека».